Глава вторая. Эрван уже устроился на террасе отеля, когда отец присоединился к нему, чтобы поужинать вместе. Было без чего-то семь, но темнота уже обрушилась, как камень. Вылетаем завтра утром, объявил старик победным тоном. Мы уже сто раз об этом говорили, ответил Эрван, не поднимая глаз от меню. Я с тобой не еду. Марван тяжело опустился в пластиковое кресло. Как подметил Ирван, падре вполне соответствовал конголезским стандартам: сто кило веса на метр девяносто роста. Нам ведь по пути. Воспользуйся моим самолетом. Нет, мне важнее моя независимость. Григуар расхохотался. Ты же не собираешься обвинять меня в чиновничьей коррупции, надеюсь? Ирван оглядел своего собеседника чей квадратный силуэт выделялся на фоне подсвеченного бассейна. Над водой витало облачко машкары, создавая у поверхности нечто вроде вибрирующего ореола. «Просто не хочу, чтобы ты у меня под ногами путался», — парировал он. «Нужную информацию я должен собрать сам, оставаясь независимым, объективным». «Ты говоришь, как журналист. Эксгумировать дело сорокалетней давности — это скорее работа для историка». Эрван отправился в Катангу, не зная, что его там ожидает. Иногда он подозревал отца в том, что тот покрывает настоящего убийцу Катрин Фонтана. В иные моменты думал, что старик действовал вполне искренне, просто поверил, как и все остальные, в виновность Ери Фарабо. На самом деле он с трудом мог представить себе, во что обернется это расследование без команды и технической поддержки, Без улик и свидетелей. Подошел официант. В полутьме терраса освещалась подсветкой бассейна и ультрафиолетовыми противомоскитными лампами. Видна была только его белая рубашка, галстук, бабочка и V-образный вырез жилета. Особая манера покачиваться придавала ему вид безголовой сомнамбулы. — Две рыбы капитана, две! — безапелляционно возгласил Марван. «А еще?» «Ничего стоящего у вас больше нет. Зато лучшая речная рыба. А с рисом заправишься до послезавтра. Лишний день не посрешь». Тот же номер он проделал вчера и позавчера. Такими темпами Ирван заработает запор до конца месяца. «Я хочу докопаться до правды», — высокопарно заявил он. «Законное желание, верно?» «Разумеется». «Но каков на самом деле предмет твоего расследования? Преступление, которому больше сорока лет? Исчезнувшая девушка, о которой ты ничего не знаешь? В городе, который больше не существует? И как ты можешь быть уверен, что ее убил не человек-гвоздь?» В момент убийства он был в 80 километрах от Лантана. «Откуда ты можешь знать?» — продолжал настаивать Марван, упершись локтями в стол. «Ты думаешь, что в Африке можно доверять датам? Или расстояниям? Или свидетельским показаниям? А по мне ты много на себя берешь, если хочешь заново перепроверить мой отчет, да еще о событиях, которые произошли до твоего рождения!» Ирван твердо решил не нагнетать. «Энный раунд столкновения отца и сына все равно ничего бы не дал». «Лучше проявить миролюбие». «Именно», — уступил он, — «у тебя все было перед носом, тебя закрутило. Может, сегодня, на расстоянии...» Марван открыл был рот, чтобы заорать, но сдержался. Откинулся на стуле с улыбкой на губах. «Ты коп, и не хуже меня, знаешь, что факты не всегда совпадают с логикой и хронологией». Несмотря на эти нестыковки, разве не кажется наиболее вероятным, что малышка стала жертвой того же убийцы, который убил уже шесть раз таким же образом? Рван взял горсть орешков. Как и каждый вечер, рыбу капитана приходилось ждать так долго, что казалось, будто ей пришлось рулить против течения от самого устья, прежде чем причалить в их тарелках. В таком случае я обнаружу соответствующие улики, и моя проверка займет всего несколько дней. «Но откуда ты их возьмешь, эти улики?» «В полных архивах процессов Арабо. Их не существует. Отнюдь. Я их нашел. Отец закаменел. Где?» «В двух шагах отсюда. В колледже Сен-Франсуа-де-Саль. Ты их видел?» «Пойду туда завтра». Меня заверили, что они хранятся именно там. Тебя просто накололи. Рван развел руками в знак покорности судьбе. Его флегматичность выводила отца из себя, он чувствовал это и только поддавал жару. «Посмотрим», — ответил он ровным голосом. Марван ударил по столу. Приборы подскочили, их звяканье было смягчено бумажной скатертью. «Мы в Конго, твою мать! Следы исчезают за два часа, отчеты за два дня, архивы месяцем позже. Только три вещи здесь неизменны во все времена — дождь, грязь и джунгли. Про остальное можешь забыть!» Эрван не мог не согласиться. Накануне он перерыл весь город в поисках старых газет. Ничего. Он попробовал найти юридические службы, административные структуры... «Дважды по нолям. Сегодня он побывал в мэрии, в архиепископстве Лубумбаши, в кабинетах горнопромышленных компаний. без толку. Оставался только Сен-Франсуа-де-Саль. «Предполагаю, ты не собираешься разыскивать свидетелей из тех времен?» — не отступал отец. «Я попробую. Тебе известно, какая в Африке продолжительность жизни?» Эрван не ответил. В итоге, устав от битвы, гигант с курчавыми волосами поднял свой стакан. Коктейль из экзотических фруктов. Он никогда не прикасался к алкоголю. «В любом случае, желаю тебе удачи». Они чокнулись, словно закапывая топор войны. «Шутки в сторону», — продолжил старик вполне благожелательно. «Как ты собираешься добраться до Лантана?» «Есть регулярный рейс в Анкора к западу от озера Танганика». Он не летает уже несколько месяцев, даже взлетной полосы больше нет. А парни в аэропорту говорили совсем другое. «За Бакшиш тебе пообещают, что ты доедешь туда на спине Гиппопотама». Рван пожал плечами. «Еще одна пригоршня Орешков». «Предположим, ты туда доберешься», — великодушно допустил Марван. «Лантана еще в ста километрах к северу. Сяду на баржу на реке». Я выяснил, так идет снабжение деревень. Даже китайские торговцы используют такой транспорт. Ты вообще-то осознаешь, что окажешься в северной Катанге? Ну и что? А то, мой птенчик, что в этом регионе идет война. Он ждал этого с момента приезда. Подробную лекцию о конфликте в Конго. А почему бы и нет? «Еще до отъезда он прочитал все, что смог раздобыть на эту тему, но понял немногое. «Позволь объяснить тебе сложившуюся ситуацию», — продолжил Марван профессорским тоном. Он уже пытался просветить сына два месяца назад, когда они приезжали на похороны Филиппа Сезенсеко, горячо оплакиваемого директора Калтана. Рван тогда едва его слушал». Ему и в голову не могло прийти, что придется еще раз сюда возвращаться. У конголесского бардака нет ни начала, ни конца. Но начать с чего-то надо, так что обратимся к геноциду в Руанде в 1994 году. Миллион представителей народности Тутси был убит представителями другой народности, Хуту, всего за несколько дней» приступ паршивого африканского безумия. Но это было только начало бойни. Когда тутси снова пришли к власти в Кигале, хуту в массовом порядке бежали к Великим озерам на восток Конго. В течение нескольких дней миллионы беженцев оказались в районе озера Киву. Население городов удвоилось, утроилось, учетверилось за одну ночь. На скорую руку построили лагеря. Непонятно было, куда девать этих хуту. К тому же следовало опасаться, что вслед за ними явятся тутси, горящие жажды мести. Поль Кагаме, новый президент тутси, Руанды, не замедлил послать в погоню войска и даже воспользовался случаем, чтобы сместить старого Мабуту. После геноцида его народности он вполне мог снести голову маршалу, и Запад ему бы еще и аплодировал. Однако ради придания законности своему вторжению он организовал конголезское восстание, насквозь дутое, объединив нескольких бывших мятежников в подобие коалиции. Среди них был и Лоран Дезерека старый махинатор 60-х годов, давным-давно ушедший на покой. «Так началась Первая конголезская война», — встрял рван. Григуар вздохнул. Он полагал себя единственным, кто вправе рассуждать об африканских делах. И, кстати, именно по данной причине воздерживался от этого занятия. С его точки зрения, тут не существовало ни проблемы, ни решения. Один только запутанный клубок противоречий, с которыми следовало разбираться по мере поступления. Первая война продлилась всего несколько месяцев. Это было в 1997 году. Утвердившись во власти, Кабила выразил благодарность на свой манер. Он повернулся против Кагами и выгнал из страны тут, все этих гнусных захватчиков. По-прежнему никакой рыбы на тарелках. Накануне они прождали больше часа. Когда их заказ прибыл, рыба капитан была холодная, а у них пропал аппетит. Эрван прислушивался не только к голосу отца, но и к звукам джунглей вокруг. Эта кишащая в темноте жизнь действовала почти успокаивающе. Время от времени лягушки-быки заводили свое соло. Он решил еще раз проявить осведомленность. Про все это я читал. В отместку Кагами перевооружил свои войска и снова захватил район Великих озер. Вторая Конголесская война. «Именно», — сдержанно одобрил Марван. Но расклад переменился. У Кабилы хватило времени, чтобы сформировать собственные войска, пресловутых Кадогас, детей-солдат. Он также вооружил Хуту, тех самых, убийство которых спровоцировал на востоке страны, не считая его новых союзников, Анголы и Зимбабве. Со своей стороны Кагаме вступил в союз с Угандой и Бурунди. В центре Африки разразилась своеобразная континентальная война и повлекла за собой цепную реакцию. В бой вступили разные милиции. Мау-Мау, Баньемуленге, другие повстанцы. Мау-Мау – участники восстания в Кении в 1950-х годах. ленге конголезские тутси, населяющие плато озера Киву. Даже внутри регулярной конголезской армии проявилось соперничество между ветеранами Заирских вооруженных сил и Кадогас с детьми-солдатами. Список можно продолжать до бесконечности. Судя по тому, что я читал, сейчас там все успокоилось, верно? Скажешь же. Была тьма тьмущая переговоров, соглашения о прекращении огня, союзов, альянсов, но каждый раз все начиналось по новой. Откровенно говоря, никто не знает, как там что обернется, кроме тебя. У меня нет таких амбиций, но могу тебе сказать две вещи, и ничего сенсационного в них нет. Первое, эта война давно бы закончилась, если бы не шла на земле, которая скрывает самые богатые в мире недра. И второе, расплачиваются всегда гражданские. На сегодняшний день конфликт унес 5 миллионов жизней. Больше, чем войны в Югославии, Афганистане и Ираке вместе взятые. И в первую очередь, разумеется, речь идет о женщинах и детях. Эпидемия, истощение, жестокое обращение, отсутствие медицинских услуг. Их просто истребляют. Рыба-капитан подоспела как раз вовремя. На этот раз, несмотря на ожидания и мрачную тему разговора, оба накинулись на еду. Пауза возникла сама собой. Продолжая жевать и не чувствуя никакого вкуса, Эрлан размышлял. Отец подтверждал то, о чем он уже читал. Но факты, изложенные его звучным голосом, становились более реальными. По прошествии нескольких минут он вернулся к разговору. «Ты мне так и не ответил. На сегодняшний день там спокойнее» да или нет голубые каски немного их потрепали это верно руководители в конце концов задержали соглашение вот вот подпишут но оружие по прежнему в обращении шахты работают полным ходом и финансируют каждую группу самообороны центральное правительство не имеет никакой власти в той зоне а по моим источникам на севере наведен порядок Война идет в районе Киву, и ты вообще слушаешь, что тебе говорят? Повторяю, никогда неизвестно, чего там ждать, особенно в районе Танганейки. В любой момент там могут объявиться группировки Тутси и вступить в бой с регулярной армией. И все же ты туда отправляешься. Это мой бизнес. Эрван знал, что отец собирается тайно эксплуатировать новые месторождения в обход Калтана. Следует признать, что в свои неполные семьдесят Падре сохранил железобетонные яйца. «В любом случае», — заключил тот, — «мы с тобой направляемся в одну сторону. Так воспользуйся моим транспортом. Я высажу тебя в Анкору, а через одну-две недели вернусь за тобой в то же место. Тебе хватит времени для своих заморочек». На этой стадии невозможно определить, какую именно ловушку скрывает его предложение, но у отца нет причин помогать ему. Скорее, наоборот. Рван быстро прикинул в уме. В конце концов, перелет позволит выиграть драгоценное время, а Григуару будет чем заняться, кроме как следить за ним. «Я не буду готов раньше двух часов дня», — возразил он, не желая сдаваться так быстро. Я еще должен зайти в Сен-Франсуа-де-Саль. «Я тебя подожду», — пообещал Марван, протягивая ему руку. Рван принял ее с ощущением, что стягивает веревку у себя на шее.